Глава 24. Правда наружу. Друзья отправились отдыхать, а мне не спалось. Зажгла ночник, закуталась в халат, влезла в мягкие домашние туфли и отправилась на поиски теплого молока и герцога, решив не беспокоить камеристку. Видимо, день был перенасыщен эмоциями, но если поговорю с отцом, увижу его мягкую улыбку, смогу расслабиться и спокойно заснуть. В покоях его не обнаружилось. Я спустилась в кухню, нашла на столе оставленный для меня стакан молока, прикрытый салфеткой, и улыбнулась. Похоже, повар не забыл моих привычек. Взяла его, пригубила и отправилась наверх, надеясь застать отца в кабинете. Он часто работал допоздна. Кабинет оказался не заперт, но самого герцога в нем не обнаружилось, что странно. Он редко оставлял дверь вот так открытой. Отлучился куда-то ненадолго. Я вошла, озираясь, провела пальцами по книгам, стоящим на полках, огладила бархатную спинку кресла. Оказывается, я скучала. Скучала по этому месту, по этому дому. Нахлынули воспоминания из моей жизни уже после гибели мамы. Так странно, я сохранила любовь к ней, теплые чувства, но будто бы совершенно не помню ее, не помню моменты, проведенные вместе. Точнее, я знаю о них со слов отца. Я знаю о матери все и в то же время ничего, потому что все, что мне о ней известно, было рассказано им. В груди неприятно подтянуло беспокойство. Что, если все было ложью? Ложью, рассказанной во благо. Может, она была совершенно другим человеком? Нет, я потрясла головой, отказываясь в это верить. То, что моя мать была известным алхимиком, и то, что она погибла во время взрыва на площади мира — общеизвестный факт. Тогда откуда взялась эта гнетущая тревога? Осторожно сглотнула, ощущая, как застучала в висках. Поставила стакан и уперлась руками в столешницу, пытаясь прийти в себя и успокоиться. Да, я зря себя накручиваю. Все из-за травмы, из-за нее я почти ничего не помню. Мэй? Я вздрогнула, подняв на отца испуганный взгляд. И чего переполошилась? Раньше со мной подобного не случалось. Что-то случилось? Ты выглядишь встревоженной произнёс он, приближаясь ко мне. Остановился и с улыбкой погладил меня по волосам. «Не можешь уснуть», — кивнул на стакан с молоком. «Я могу тебе почитать, как раньше», — произнёс лукаво. «Не стоит», — натянуто улыбнулась в ответ. «Я просто хотела побольше расспросить тебя о Викторе Гарде. Показалось, он очень тепло относится к маме» к памяти о ней». «Ну, это естественно», — бесстрастно произнес герцог, и, обойдя меня, устроился в кресле. «Люси заботилась о нем в период становления, как о собственном сыне. Логично, что он испытывает глубокую благодарность. Я же рассказывал уже, Вик жил у нас на протяжении трех месяцев, а потом мы все время поддерживали общение, до того, как он ушел на войну. А когда она закончилась, на какое-то время мы потеряли связь, Позже я узнал, что Виктор был в плену, он сумел освободиться уже после гибели твоей мамы и, кажется, очень скорбел, что не успел повидаться с ней. Виктор приходил на могилу, но такое чувство, что его до сих пор это гложет. А почему ты так интересуешься этим? В ваших отношениях что-то произошло?» Внезапно хитро спросил он, на краткий миг выбив меня из равновесия. Рассеянно моргнула, пытаясь собраться с мыслями, поставить всю имеющуюся у меня информацию. Мог ли Виктор попытаться сблизиться со мной нарочно, из-за чувства благодарности или каких-то иных побуждений? Он внимателен ко мне с первой нашей встречи. Конечно, его поведение можно объяснить дружбой с моей семьей, но от чего то стало не по себе. Не хотелось, чтобы в его действиях был некий скрытый смысл. «Ничего такого», — Передернула плечами, отводя взгляд. «Просто стало любопытно, потому что, когда мы говорили о маме, Виктор так глупо улыбался, подумала, может, он был втайне влюблен в нее. Еще не хватало, чтобы мужчина, который мне понравился, раньше страдал от неразделенной любви к женщине, что меня родила. Герцог хлопнул глазами и внезапно рассмеялся. «О, -хо -хо, милая, что за глупости в твоей голове?» спросил, веселясь, вытирая влагу в уголке глаза. «Это же ты не давала проходу Вику. Мы с твоей матерью не знали, как защитить его от тебя». «Всюду за ним ходила, все время докучая». Отец смолк, став серьезным. «Ты провожала его на поезд, когда Вик вздумал отправиться на войну, не помнишь? Люсиль, ты говорила, что это неуместно, но ты устроила настоящий скандал. В итоге мы были вынуждены отвезти тебя на вокзал. Ты подарила Виктору букет белых лилий и заявила, что если он вернется живым, то выйдешь за него замуж». Не описать словами степень стыда, который я испытал в тот момент. К щекам прилила кровь. Я не могла такое сказать, пробормотала, не веря собственным ушам. Еще как могла, насмешливо поддел отец. А потом еще и письма ему отправляла. Если бы не трагедия, забравшая у нас с тобой маму, то, наверное, ты бы выскочила за Виктора еще три года назад, когда он приходил просить твои руки. Он осекся, но было поздно. Я вопросительно вскинула бровь. «Виктор приходил к нам, когда я достигла брачного возраста? Почему я об этом ничего не знаю?» Герцог вздохнул, уткнувшись лбом в раскрытую ладонь. «Потому что ты была не готова. Я попросил Виктора подождать». «Ясно», — вымолвила глухо, не зная, что еще можно сказать в такой ситуации. «Похоже, к Виктору у меня тоже есть некоторые вопросы». «Постой», — осенила меня. «Когда мы с тобой ругались перед моим поступлением в Дракхар», «Ты говорил, что выдашь меня за своего друга с военной выправкой. Речь шла о Викторе. Вы же не договорились за моей спиной?» «Лучше тебе поговорить с ним», — уклончиво отозвался отец. «Но ты должна помнить, что именно Виктор был тем, кто убедил меня позволить тебе учиться». Я кивнула, принимая к сведению. «Действительно, человек, который бы просто хотел заключить выгодный брак из-за того, что на него наседает император, не позволил бы невесте учиться, не стал бы ждать три года». Надеюсь у Виктора есть правдоподобное объяснение, иначе я за себя не ручаюсь. Благодарю ваша светлость за разговор, улыбнулась беря эмоции под контроль: Не сидите до глубокой ночи. поцеловала отца в щеку и покинула кабинет, сославшись на то, что пора уже ложиться. На самом деле сна не было ни в одном глазу. Недолго раздумывая я отправилась в место, в которое не заходило со дня смерти мамы, в северную башню. Раньше я подсознательно сторонилась ее боясь зайти. Слишком много в ней хранилось маминых вещей. Но сейчас меня отчаянно туда тянуло. Внутри стоял холод и было темно. По полу тянулась узкая полоска лунного света, что пробивался сквозь окно. Я хлопнула в ладони, призывая силу. На пару мерцающих рыжих огоньков ее хватило. Я прошлась озираясь. Среди коробок и ящиков не было ничего, что привлекло бы мое внимание. А рыца желания не возникало. Взяла сверху шкатулку, раскрыла ее и грустно улыбнулась. На бархатной подушечке лежал метистовый гарнитур. Нашла гребень, отделанный жемчугом, покрутила его в руках, представляя, как мама расчесывала свои волосы. Было ли так в действительности или это только мое воображение? Среди вещей было много книг, колп, мензурок, но меня заинтересовала вешалка с платьями. Медленно перебирая их, я старалась хоть что-то вспомнить. На одном из платьев обнаружились бурые въевшиеся пятна, прожжённые дырки, подпалины. Я сняла его, начав лихорадочно осматривать. Задержалась на обугленном подоле и... Висок прострелила болью, вынуждая меня сесть. Перед глазами замелькали размытые образы. Люди, много людей, мечущихся в панике. Показалось, будто я чувствую запах гари. Стало больно, заложило уши. Я не слышала голосов, не могла разглядеть лиц, но в беспорядочных обрывках воспоминаний я отчетливо разглядела лежащую на земле женщину. Мама! Мама, очнись! Кто-нибудь, помогите! Меня оттащил отец, прижал к себе, приказывая не смотреть. Из горла вырвался судорожный всхлип. Неужели все случилось на моих глазах? Следом за этим воспоминанием в разум ворвалось еще одно. Я лежу в своей комнате, безжизненным взглядом уставившись в потолок. Ощущения такие, словно из меня вынули душу. Рядом приглушенно звучали голоса. «Она ничего не ест, а если ест, то сразу тошнит. Есть ли какой-нибудь способ спасти ее от угасания?» «Обратитесь к менталистам, только они смогут помочь вашей дочери». Нервно усмехнулась, пытаясь подняться с пола. «Похоже, мне и правда помогли. Заблокировали все воспоминания, связанные с тем днем» но слегка перестарались. А может, так и было задумано? Ноги подрагивали от напряжения. Нет, меня трясло. От осознания, от злости и бессилия. Всю жизнь отец врал, глядя мне в глаза, прекрасно зная правду. Мою память заблокировали по его просьбе, а не в результате травмы. Почувствовала себя немного преданной. Неужели я бы не справилась с горечью утраты? Неужели нужно было решать вопрос таким кардинальным способом? С другой стороны, мне до сих пор неизвестны подробности, но в данный момент я едва ли могла мыслить здраво. Перед глазами то и дело вставал момент взрыва. Воспоминание о том, как я, продираюсь сквозь толпу, расталкивая людей руками, как едкий дым обжигает горло и легкие, Пока пыталась привести маму в чувство, вся перемазалась кровью. Мэй! Раздался возглас герцога, заставив меня вздрогнуть и вернуться в реальность. Мэй, девочка моя! Он перескочил через ящик и заключил меня в крепкие объятия. Я все вспомнила, пробормотала Сипла. Хорошо! выдохнул он, продолжая удерживать меня и гладить по голове, успокаивая. Потом скажешь мне все, что захочешь. Но давай вернемся в дом. Холодно ты можешь заболеть. Сопротивляться не стало. В душе кипели эмоции, как бы мне не хотелось их выплеснуть, держалась. Мне нужно успокоиться, разложить все по полочкам. Я не могла себе позволить безумно накричать на человека, который обо мне заботился всю жизнь и даже в такой момент беспокоится исключительно о моем здоровье. Позволила себя увести и передать в заботливые руки камеристке. Она принесла грелки, укутала меня одеялами и напоила успокаивающим отваром с мёдом. Слуги ушли, оставив нас с герцогом в покоях одних. «У меня не было выбора, поверь». В голосе отца чувствовалась горечь сожаления. Я закрыла глаза, наслаждаясь ласковыми прикосновениями к моим волосам и голове. «Я был напуган и растерян. Потерять любимую, а следом дочь, я не был готов. Казалось, будто ты хочешь умереть, будто ты отторгаешь жизнь». «Зачем ты хранил платье, в котором мама была в тот день?» Поинтересовалась глухо, не открывая глаз. Послышался печальный смешок. «Во-первых, мне было тяжело избавиться хоть от одной вещи, принадлежащей Люсильди. Во-вторых, менталисты сказали, что лучше оставить что-то, что в будущем может помочь разблокировать твою память. Вмешиваться второй раз они не рискнули, сказали, слишком опасно. Ты и так забыла больше, чем я рассчитывал». «Так и случилось», — вымолвила, ощущая, как медленно проваливаюсь в сон. «Благодаря платью воспоминания вернулись». Злость улетучилась, впрочем, исчезли и другие чувства. В душе поселилась пустота. «Отдыхай. Поговорим позже», — произнес герцог, поцеловав меня в лоб. «Надеюсь, ты сможешь простить меня». «Уже», — произнесла едва слышно. «Все это в прошлом. Я не знаю, как сама бы поступила на твоем месте». «Мудрость передалась тебе от мамы», — ответил он, вновь погладив меня по голове. «Но знай, я всегда рассказывал тебе правду о ней». «Я безумно любил ее, но тебя еще больше, и не мог потерять вот так...» «Я знаю», — произнесла, прикрыв веки. «Я тоже люблю тебя, папа». Герцог сжал пальцами переносицу, ненадолго зажмурившись. «Когда ты так говоришь, мне хочется подарить тебе весь мир. Ты не представляешь, какое огромное влияние имеешь на меня». «Представляю», — усмехнулась, развеселившись, и всегда этим пользовалась. Из вас несложно, ведь веревки ваша светлость. Ах ты, негодница! ласково пожурил он и, пожелав спокойной ночи, собирался уйти. Я остановила его, схватив за руку. Останься со мной, пока не усну. Хорошо, улыбнулся он и сел рядом. Похлопал меня по плечу и начал рассказывать, как мы однажды втроем отправились на пикник. И если раньше я могла только представлять, как все было, теперь вспоминала, видя эти моменты очень отчетливо. «Больше я не чувствовала себя, словно слепой щенок. Я обрела потерянную часть себя, и хоть мне только предстоит научиться с ней жить, я готова. Приму прошлое таким, какое оно есть». Утром меня ждал неожиданный сюрприз. Виктор Гарт в моих покоях. Я даже приподнялась на локте, не веря своим глазам. Лохматый, небритый, в одной рубашке. Сюртук валялся на полу. Кажется, он примчался сюда еще ночью и так устал, что забыл со сном, сидя в кресле. Неужели герцог был так обеспокоен моим состоянием, что решил позвать его? «Доброе утро, моя дорогая невеста», резко распахнув глаза, хриплым ото сна голосом произнес он. Посланник явился посреди ночи. Виктор не спал, дел скопилось немало, а время поджимало. Конечно, в императорский дворец человека даже от герцога не пустили, но сообщение передали. Прочитав несколько неровных строк, написанных без сомнений рукой Ральфа Асвит, Виктор быстро собрался и заглянул в соседний кабинет, зная, что Леннард также усердно трудится. «Ваше Величество», — произнес, прикрыв за собой дверь, «боюсь, мне нужно отлучиться по одному нетерпящему отлагательству делу. Со своей частью я фактически закончил, упорядочил всю информацию о безграничной магии, отдельно вынес данные о ведьмах, вернусь завтра». Император утомленно потер пальцами уголки глаз, положил ручку и потянулся за чашкой кофе. «Могу я узнать, мой дорогой племянник, что такого срочного могло случиться, что ты срываешься в столь поздний час, или это государственная тайна?» Поинтересовался насмешливо, сделав глоток. Виктор задумчиво прищурился. В этот момент Леонард подозрительно напоминал его самого. И правда родственники». «К моей невесте вернулась память», — бесстрастно произнес он. Император тяжело вздохнул, поджимая губы. «Что ж, рано или поздно это должно было случиться», — он помолчал, стуча пальцем по столу. «Если нужна будет помощь, я обращусь», — кивнул Виктор. «С момента трагедии прошло достаточно времени. Вы с герцогом и так постарались, чтобы нигде не светились подробности того дня, а психика Мэй, думаю, вполне окрепла». Она сможет справиться с правдой и принять ее. Но я хочу быть рядом в этот непростой для нее момент». Губы монарха дрогнули в улыбке. «Знаешь, я ведь все еще сожалею о том, что мой сын так и не смог забоевать внимание прелестной Мэй Асвит. Эх, мечты, мечты!» вздохнул притворно, безжалостно потешаясь. «Виктор даже бровью не повел. Не маленький уже, чтобы реагировать на подобные провокации». Уверенно приблизился к столу, уперся в него руками и серьезно произнес: Ваше Величество, присмотритесь к Бриане Лассе. А что вы так удивляетесь? поинтересовался, якобы непонимающий. Прекрасный древний род, преданный короне, богатый, с красивой историей и наследием. Графиня прекрасна собой, не лишена манер, ведьма. Только представьте, вся безграничная магия в ваших руках, что сделает лорарию самой могущественной державой в мире, а какими сильными и одаренными будут наследники? Протянул многозначительно и выпрямившись, иронично улыбнулся. Не благодарите. Отвесил поклон и поспешил удалиться, пока пораженный император не очнулся и не передумал пускать его. Хотя, если подумать, он так и не дал разрешения, но ведь и не запретил. Значит, можно со спокойной душой потеряться на сутки. Герцог беседовал в гостиной с семейным врачом, куда Виктора сразу проводили, стоило ему появиться у ворот поместья. Оказалось, его с нетерпением ждали. «Вик!» — встревожно поприветствовал хозяин, поднимаясь навстречу. «Я совершил ошибку». Видеть Ральфа Асвит таким обеспокоенным Виктору давно не приходилось, но, как выяснилось, повод для тревоги и паники был пустяковым. «Подумаешь, проговорился». «Это даже к лучшему», — произнес, принимая чашку с травяным чаем из рук Лакея. Мы бы все равно узнала, если бы не от вас, то от меня. Я не намерен был скрывать от нее правду». «Как и ее самочувствие», — обратился к врачу. «Стабильно», — кивнул тот и протянул Виктору желтый лист. «Я записал рекомендации. Настой для восстановления и поддержания мозговой деятельности, некоторое время возможны головные боли и слабость. Когда спадет ментальное воздействие, так бывает. «Волноваться ни о чем. у вашей невесты крепкий организм». «Благодарю». Виктор простился с врачом и тщательно ознакомился с составленными рекомендациями. «Покой, сон, фрукты и овощи в рационе». Под рёбрами ныло. «Не было уверенности, что Мэй адекватно воспримет новость о том, что они давно помолвлены. От нее вообще можно ожидать чего угодно». Прижал ладонь к щеке, вспоминая легкое касание к ней мягких девичьих губ. Это был самый невинный и самый восхитительно желанный поцелуй в его жизни, от которого все трепетало, который заставил Виктора ощутить себя неумелым юнцом. Лично проводив врача, герцог вернулся обратно и сел в кресло напротив. За его спиной в камине потрескивал огонь. «Я переживаю, что мой может заупрямиться, как обычно», — поморщился он. «Я ведь фактически выдал ее замуж за ее спиной. Такого предательства она может не простить». «Не волнуйтесь об этом», — ровно произнес Виктор, вырабатывая в голове стратегию своего поведения, когда невеста проснется. «Я возьму весь удар на себя. Более того, я уверен, что это отвлечет ее от вернувшихся воспоминаний. Пусть весь ее гнев будет направлен на меня, я с этим справлюсь». Герцог прищурился. «Ты так ее любишь?» «Видимо», — усмехнулся Виктор и встал, поправляя мешающийся шейный платок. «С вашего позволения, я бы хотел подняться в покое невесты и быть первым, кого она увидит, когда проснется». «Если герцог и удивился, то виду не подал». «Надеюсь на твое благоразумие», — кивнул деловито. «Это даже не обсуждается», — серьезно отозвался Виктор. И знаю, что такие вопросы не решаются посреди ночи, но я буду настаивать на тайном венчании. Как можно скорее. Когда мы закончим академию, сможем провести еще одно. Просто подумайте над этим. Император будет в восторге. Усмехнулся иронично и, отвесив поклон, поспешил наверх. Невеста крепко и безмятежно спала, укутанная в несколько одеял. Только голова торчала. Моя мэй, едва слышно прошептал Виктор, подцепляя пальцами светлый локон волос. «Ты не представляешь, каких усилий мне стоит держаться. Но ради тебя я готов ждать и следовать за тобой, куда бы ты ни пошла». Сейчас казалось, что вся жизнь вращалась вокруг этой несносной девчонки с момента первой встречи с ней. И все пути, все дороги вели только к ней. Мысли о ней преследовали постоянно. Виктору казалось, что он никогда не познает любви, что все чувства выжжены войной, что в сердце одна лишь тьма, и веру в душе не залатать детскими обещаниями. Но стоило лишь немного лучше узнать Мэй, провести с ней чуточку времени, как все кардинально изменилось. «Теперь я знаю», — нежно вымолвил он, проводя пальцами по лицу невесты. «Ты — мое исцеление, мое спасение». Моя надежда.